Загадочная натура Купе первого класса На диване, обитом малиновым бархатом, в полу лежит хорошенькая дамочка.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 быть человеком. В этом я видела своё счастье. Чудная. Лепичит писатель целую руку около браслета. Не вас целую дивная, а страдание человеческое. Помните Раскольникова? Он так целовал. О, Выльдемар, мне нужна была слава, шум, блеск, как для всякой, к чему скромничить недюжинной натуры.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 Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение. Ну вот старик умер. Мне он оставил кое-что. Я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его. Но... Нет. Вальдемар, слушайте, заклинаю вас. Теперь-то и отдаться любимому человеку сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой, отдохнуть. Но как всё пошло, гадко и глупо на этом свете. Как всё подло, Вальдемар. Я несчастна, несчастна, несчастна. На моём пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье моё далеко, далеко. Ах, сколько мук, если б вы знали, сколько мук. Ну что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите. Что же? Другой богатый старик и сломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока психолога задумывается